Глава тридцать Три часа пять минут с начала эксперимента. В спальне преступников все укладывались в постели. Еще бы джаз и бутылочку шампанского, как в люксе живем, да, Платоша? Рома блаженно растянулся на постели. Платон сплюнул пасту в раковину. Ага, как в люксе строгого режима. Он нанес на лицо ночной крем и помассировал кожу. Лицо должно оставаться свежим. Нурлан лежал в кровати, отвернувшись к стенке. «Ты так и не поел?» — спросил Платон. «Не хочется», — ответил Нурлан. Наташа в нижнем белье демонстративно прошлась по комнате, взяла с полки маску для сна. «Азия, смотри, я чутко сплю. Ночью, если пойдешь хомячить на кухню, проснусь не я. Проснется Халк. У меня имя есть — Нурлан». Ладно, всем спать! Рома выключил свой ночник. За храп извиняйте, если будет сильно бесить, завтра у профессора Беруши попросите. ⁇ Он завернулся в одеяло и закрыл глаза. В спальне жертв все, кроме Сергея Аркадьевича, лежали в постелях. Он выехал из ванной. Татьяна тут же поднялась. Дядя Сереж, давай я помогу. Я сам. Сергей Аркадьевич ловко пересел с инвалидного кресла на кровать, закинув ноги руками. Андрей даже оторвался от своей книги, чтобы посмотреть, как старик с этим справится. «Сильный вы человек, Сергей Аркадьевич», — с уважением заметил он. «Я бы просто взял и умер от бессилия. А вы боретесь, радуетесь жизни». «Я сначала тоже хотел от отчаяния». Старик накрылся одеялом. «Но умирать страшно!» Сергей Аркадьевич повернулся на бок. Катя плакала, накрыв голову подушкой. Она с детства умела плакать так, чтобы никто не слышал. «Я давно не ужинал в приятной компании», — тихо сказал Сергей Аркадьевич. «Спасибо вам за это». «Дядя Сереж, ты чего, растрогался?» — ответила Татьяна. «Перестань. все хорошо будет». Старик смотрел перед собой, точно зная, что хорошо не будет. Но эта мысль его уже не пугала.